Глава вторая. Дорогой, сколько у нас денег? Каждое утро Денис Иванович Булочкин слышал этот вопрос Риты. И каждое утро он недовольно морщился, понимая, почему она спрашивает. Его картины продавались все хуже и хуже. В конце 80-х, когда начался бум для художников-постмодернистов, он начал штамповать свои полотна, полагая, что спрос будет расти и расти. несколько лет Все было нормально. В середине девяностых картины продавались уже по несколько тысяч долларов, и он чувствовал себя вполне обеспеченным человеком. Но после августа девяносто восьмого все рухнуло. Покупатели отказывались брать уже заказанное произведение, художественные галереи расторгали договоры, а цены на краски росли неудержимо. Ему пришлось продать свою мастерскую, потом сменить квартиру, находившуюся на осенней улице, и переехать в этот стандартный девятиэтажный дом. Однако на этом испытания Дениса Ивановича не закончились. Вернее сказать, только начались. Ему пришлось брать халтуру, выполнять дипломные работы некоторых бездарных выпускников художественных училищ, пришлось соглашаться малевать работы новоришей, которые выставлялись затем на их банкетах и юбилеях. В общем, он соглашался на любую работу даже помогал театральным художникам в небольших областных театрах разрисовывать задники и готовить декорации. Но денег становилось все меньше и меньше. Он чувствовал, как силы покидают его. Иногда, усаживая за полотно, он представлял себе, что именно собирается написать, но вместо задуманного появлялась лишь очередная халтура. Он стал уничтожать свои полотна. Глядя на то, что получалось, Он понимал, что это не просто снижение уровня, это было вообще за гранью искусства. Сказывалась халтурная работа в течение последних нескольких лет. Профессионал обязан работать на своем профессиональном уровне, всегда и везде. Если он не работает или работает в полсилы, то перестает быть профессионалом. В середине прошлого года он, наконец, получил небольшой заказ от монастыря, который попытался выполнить... В строго реалистическом стиле. И хотя заказчики остались довольны его работой и хорошо заплатили, сам Булочкин знал, насколько халтурно все, что он сделал. Сделано все было без души, словно маляром, которого пригласили обвести контуры заранее нарисованных рисунков. Это было обидно и больно. Он начал чувствовать, что теряет нужный настрой. Тот самый кураж, который так важен для творчества. То самое чувство прекрасного, которое живет в душе каждого художника и которое побуждает вновь и вновь стремиться к недостижимому идеалу. Чтобы увидеть разницу и отличить его прежние работы от нынешних, не нужно было иметь специального образования. Достаточно было иметь глаза и немного вкуса. Но вскоре кончились и эти деньги. За неимением мастерской он в своей трехкомнатной квартире одновременно писал картины и жил от отчего постоянно случались скандалы. В квартире пахло красками, от которой у Риты развивалась аллергия. А из-за нехватки денег она особенно нервничала. Они жили с Ритой уже 8 лет и успели надоесть друг другу. Но на расставание и тем более на развод ни у него, ни у нее не было ни денег, ни сил, ни возможностей. Пришлось бы снова делить квартиру, а это было практически единственное, что у них оставалось. Рита была раньше театральным критиком, но, решив переехать к Денису Ивановичу, она бросила своего второго мужа и заодно и свою прежнюю работу. За восемь лет она не написала ни одной статьи, ни одной рецензии, и когда ее недавно попросили написать статью, она промучилась всю ночь, но не смогла сочинить ничего путного. Так они и жили в одной квартире, не очень довольные друг другом, уже не молодые и, по существу, чужие друг другу люди. К Рите иногда приезжала ее дочь от первого брака. Девочке было уже 14 лет, и она жила у бабушки. Девочка становилась свидетелем их постоянных скандалов. Денис Иванович уходил рисовать к себе в кабинет, и запах красок распространялся по всему дому, вызывая очередные крики и проклятия Риты. Пока он еще немного зарабатывал, все было нормально, но когда в доме не хватало денег... Она уже не хотела мириться с этим постоянным запахом, казалось, въевшимся в мебель и даже в стены. Чтобы как-то перебиться, он даже продал свою старую машину и теперь ездил на метро. Его девятая модель «Жигулей» асфальтового цвета 10 лет назад была мечтой всех автолюбителей, а теперь вызывала смех на базаре. Ему пришлось согласиться на жалкие гроши, которые ему заплатили за его любимицу. Денег хватило ровно на полтора месяца, сказались слишком большие долги а потом все началось заново приходилось занимать деньги у знакомых перебиваться случайными заработками выслушивать бесконечные упреки Риты. он чувствовал что теряет интерес к жизни становится раздражительным и мнительным никогда раньше он не позволял себе выходить из дома небритым а сейчас научился бриться раз в несколько дней чтобы экономить на лезвиях. он даже старался подешевле купить сыр и колбасу в некоторых районах на окраине города Можно было очень дешево приобрести овощи, и он вставал затемно, чтобы прокатиться в метро и успеть отовариться до наступления рабочего дня, когда у магазинов вырастали очереди из вечно ворчливых старушек. Как только он появлялся в очереди, за его спиной постоянно раздавались крики недовольных старушек, громко негодующих, что такой молодой здоровый человек в хорошей светло-коричневой дубленке занимает место в очереди за дешевыми продуктами. Дубленка оставалась от прежней жизни и была совсем не новой. А выглядела хорошо только потому, что он старался не ходить в ней под снегом и дождем. И иногда тайно подкрашивал некоторые места, придавая дубленке почти новый вид. Плащ у него к этому времени совсем прохудился, и он вынужден был носить короткую куртку, которую купил в 90 году, когда был в туристической поездке в Голландии. Куртка была ему уже мала. Но он стойчески надевал ее каждый раз, когда нужно было выйти из дома осенью и весной. Примерно с конца сентября и по конец марта он носил в Москве дубленку и выглядел совсем неплохо. Сначала ему еще приходили приглашения на различные презентации, но он на них не ходил, и ему перестали присылать приглашения. Он не ходил не только потому, что ему было неинтересно смотреть на жующих бездельников, которые обсуждали творчество Малевича или Кандинского в перерывах между блинчиками и рыбными блюдами, но и потому, что ему было скучно смотреть на новые картины, которые он не любил и не понимал. За последние три месяца он не заработал ни одного рубля. Дважды удавалось взять в долг у знакомых художников. Один одолжил 50 долларов, другой дал 300 рублей. Но разве это деньги? нужно было собираться и снова выезжать куда то в областные театры чтобы сделать халтуру и привезти домой хотя бы несколько тысяч рублей к этому вторнику у них осталось дома около тысячи рублей нужно было заплатить за квартиру и как то прокормиться еще две или три недели он надеялся что после этого ему переведут деньги и стулы хотя их могли и не перевести вовремя нужно было отложить деньги на поездку в нижний новгород куда его давно приглашали работать в общем Нужно было иметь как минимум в несколько раз больше денег, но их не было. Хибулочкин не видел никаких перспектив. Продавать из дома вещи было последним делом, машину он уже продал. В это утро Рита снова задала свой фирменный вопрос, спросила, сколько у них денег. Он обшарил все карманы и нашел 44 рубля. Когда он сообщил ей, сколько денег осталось дома, она устроила очередную истерику рита кричала что он обрек их на голодную смерть что она всегда подозревала его в бездарности твои дерьмовые рисунки никому не были нужны орала она и еще ты весь день сидишь дома вместо того чтобы работать как все нормальные люди почему ты не можешь устроиться маляром бушевала рита Денис иванович обычно не ругался и не отвечал на ее упреки только поэтому они могли еще жить не убивая друг друга он уходил в свою комнату превращенную в мастерскую и начинала работать рита сначала ругалась потом плакала потом врывалась в его комнату иногда крушила что нибудь или била посуду а потом успокаивалась и звонила кому нибудь из своих подруг это было ее любимой отдушной она могла часами разговаривать со своими подругами и булочкин морщился слыша как она истерически хохочет разговаривая по телефону слава богу плата за телефон еще не была по и она могла позволить себе говорить часами. Рита тоже не любила никуда выходить. Когда-то она была довольно симпатичной и энергичной женщиной, но с годами потолстела, превратилась в необъятную бабу с визгливым голосом и некрашенными волосами, напоминавшими пакли у старой куклы. К тому же ей нравилось ходить дома в старых финках, которые остались еще от прежней жизни. Булочкин с ненавистью смотрел на ее толстый зад. Несмотря на внешнюю неприятность, она все еще пробуждала в нем какие-то приятные воспоминания. Может быть, ее кустодьевские формы нравились Денису Ивановичу. Ведь он был еще совсем не стар. Ему было только 46 лет, и он чувствовал иногда необходимость разрядки. Как бы там ни было, они иногда занимались любовью. Правда, в последние годы это случалось нечасто. Один раз в месяц или два. После ее очередного скандала... У него пропадало всякое желание, и они сутками не разговаривали. Ему нравились супы в пакетиках. Они так недорого стоили, особенно польские супы. Он кипятил воду, высыпал туда содержимое одного пакетика и сверху бросал петрушку. На оборотке было указано, сколько воды нужно на один пакетик, но он заливал всегда больше, чтобы растянуть одну порцию на целый день или на два, если удавалось приготовить яичницу или пожарить картошку. Иногда он жарил себе колбасу или сыр. В Грузии, где он любил бывать еще в 80-е годы, ему всегда нравился жареный сыр. Но покупать сыр этого сорта было невозможно. И тогда он научился покупать и жарить обычный российский сыр самого низкого качества. Рита каждый раз кричала, что он хочет убить ее этим запахом. Но он продолжал упрямо жарить сыр. Иногда она вспоминала о своих обязанностях и что-то ему готовила. Но это было редко, к тому же дома никогда не бывало масла. Гораздо легче было покупать готовую еду, например, пельмени или макароны. В последние месяцы он чувствовал боль в желудке и понимал, что нужно пойти и провериться. Но он страшился этого момента. Денис Иванович не сомневался, что у него обнаружат язву. Его отец умер от язвы в 50-летнем возрасте, и он всегда боялся именно этой болезни. Но визит к врачам ему прямо откладывал, продолжая питаться, как попало, и в сухомятку. 46 лет становилось понятным, что жизнь, в общем-то, кончена. Ему никогда не стать небольшим художником, не просто обеспеченным человеком. Будущее было определено с неотвратимой ясностью. Еще 20 или 30 лет ему придется жить в этой квартире, придется соглашаться на халтуру, перебиваться случайными заработками терпеть издевательства и придирки Риты. «Хорошо, что у нас нет детей», – иногда кричала она, и он, в общем, был согласен с ней, иначе ему пришлось бы гораздо сложнее. К тому же Рита при всех своих недостатках была все-таки понимающей женщиной, которая не просила денег на украшения, одежду, не требовала различных экзотических блюд или поездок на Канары. Она согласна была довольствоваться малым, лишь бы в доме был хоть какой-то достаток. Она всего лишь хотела некоторой стабильности, как любая женщина. Он сознавал, что с другой женщиной ему будет гораздо сложнее. И поэтому он терпеливо сносил присутствие Риты, успокаивая себя, что могло быть и гораздо хуже. К тому же она никуда не могла уйти. Ее дочь жила в Подмосковье с бабушкой и сестрой Риты, которая не вышла замуж и всю свою нерастраченную любовь отдавала племяннице. Иногда удавалось выбираться к ним и даже вкусно пообедать, пробуя домашние разносолы, но это случалось редко, и к тому же нужно было отправляться туда с ритой, которая умудрялась испортить самый спокойный день. Иногда он собирал старые газеты, которые сваливали внизу соседи. Старый телевизор до сих пор работал, и это было единственное место, около которого сохранялся враждебный нейтралитет. Здесь они смотрели все вечерние передачи, Теперь он стал интересоваться политикой, даже иногда ходил голосовать. Раньше, когда его картины хорошо продавались, он не задумывался, почему большинство владельцев художественных салонов – евреи. Теперь он начал подсчитывать, сколько процентов представителей этой нации владеют галереями в столице. Он составлял списки богатых банкиров, олигархов, главных редакторов, деятелей искусства и литературы и каждый раз, вписывая новую фамилию, радостно вскрикивал – как будто составление некоего заговора против талантливого живописца Булочкина было единственной целью всех живущих в столице евреев. Одним словом, Денис Иванович жил обычной жизнью неудавшегося художника, перебиваясь случайными заработками и рассчитывая поправить свои дела в будущем. Он даже не мог предположить, что судьба уже приготовила его к испытанию. В этот день он проснулся, как обычно, рано. В седьмом часу утра. За окнами было еще темно. Он был жаворонком, а Рита была совой. И это несколько скрашивало их жизнь. Он засыпал в десять и просыпался в шесть, а она засыпала в четыре и просыпалась в полдень. Спешить все равно было некуда. Деньги и стулы все еще не пришли. А сегодня нужно было делать очередные покупки. Он поднялся, с отвращением посмотрев на громко храпевшую рядом Риту наверное этот храп у нее из за лишнего веса недовольно подумал он денис иванович прошел в ванную комнату зубная паста давно закончилась и он чистил зубы мыльной водой он с отвращением посмотрел на себя в зеркало рыжеватые свалявшиеся волосы явно намметившиеся лысина крупный нос мешки под глазами он даже не выглядел на свои сорок шесть из зеркала на него смотрел мужчина которому можно было дать Не только пятьдесят, но и все шестьдесят лет. Он выключил свет и вышел из ванной. Сегодня можно было обойтись без бритья. Он брился только два дня назад, а вообще он решил, что можно бриться раз в три дня. В темноте он задел ногой швабру, и она с грохотом упала на пол. «Проснулся, наконец», – сказала сквозь зубы Рита, повернувшись на другой бок. «Мне кто-нибудь вчера звонил?» – спросил он вместо приветствия. Они уже давно не говорили друг другу ненужных слов. «Павел звонил», – сообщила она, не открывая глаз. «Я сказала, что ты уже спишь. Позвони ему». «Подождет», – подмахнулся Денис Иванович. Павел Муженин был тем самым художником, который одолжил ему 50 долларов еще месяц назад. «Наверное, потребует возвратить долг», – огорченно подумал булочки «Нужно будет попросить, чтобы подождал». Когда переведут деньги и стулы Хотя нет. Оттуда переведут только четыре тысячи, и он не сможет отдать почти половину Павлу. Нужно, чтобы Павел подождал еще немного. А сколько немного? Нет, получу деньги и стулы и сразу уеду в Нижний Новгород. Иначе не смогу заработать и вернуть долги. Он прошел на кухню. В холодильнике опять ничего не было. «Где яйца?» – крикнул Булочкин. «Вчера было два яйца. Где они?» Она не ответила. Он вернулся в спальню и толкнул жену в бок. «Нету!» – недовольно сказала Рита, открыв один глаз. «Как это нету?» – заволновался Денис Иванович. «Где яйца?» «Я приготовила себе вчера яичницу из одного, а второе!» – крикнул он, выходя из спальни. Собственно, ему уже было все равно, но следовало покричать хотя бы по инерции. «Я сожгла яичницу и приготовила себе снова», – проворчала Рита. «Мне как раз позвонила Нюся. Отстань, Булочкин, дай мне поспать». «Ну и дура», – приглушенно сказал Денис Иванович. Непонятно было, к кому это относится, к Рите или к Нюсе. Хотя, наверное, относилась к обеим. Больше всего на свете Дениса Ивановича раздражало, что она называет его по фамилии. Почему-то Рита никогда не называла его по имени. Он прошел на кухню и посмотрел хлебницу. Там лежала надкусанная черствая булочка. Ну и черт с ней, подумал Денис Иванович и, налив себе горячей воды, взял ложку кофе. Кофе был местный и подозрительно вонял, но на другой напиток у них не было денег. Выпив свой суррогатный кофе и съев надкусанную булочку, он поднялся из-за стола. Настроение было паршивое. Он даже не знал, Чем ему сегодня заниматься? Нужно все-таки позвонить Павлу. Он посмотрел на часы. Семь часов утра. Павел, наверное, еще спит. Ну и черт с ним. Пусть не спит. Если звонит сам в двенадцать часов ночи, прекрасно зная, что Денис Иванович засыпает в десять, все равно неудобно. Нужно купить хлеба и картошки, вспомнил Денис Иванович. Он не любил ходить по городу днем когда можно было встретить кого-то из знакомых. Гораздо лучше ходить за хлебом ранним утром, когда никого из знакомых художников не встретишь на улице. Большинство творческих людей обычно бывают совами, и в его положении гораздо лучше выходить за хлебом ранним утром, когда все знакомые видят сны. Булочкин вздохнул и отправился одеваться. Погода была уже достаточно теплой, но март еще не закончился, и значит, можно было надеть свою дубленку. Он натянул дубленку прямо на домашнюю замызганную водолазку, затем взял ключи и вышел из дома. Так начался этот день его жизни. Но он еще не знал, что день этот очень необычный.